«Муж, не владевший ногами» — 14 глава, стихи с 8 по 10. Когда он слушал говорившего Павла, апостол взглянул на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления. Не так ли ангелы взглядывают и вглядываются в нашу сущность, когда промысл Божий зовет, увлекает нас к духовной жизни. Происходит некое непрестанное изучение нас, замечание нас со стороны Божьего, невидимого для нас мира, замечание нашей сущности при различных состояниях нашей души и в различных положениях жизни. Как бы рентгеном все время снимают нас. Всякое наше состояние, порождает ответственный зов Божьей благодати, ее живой и личный ответ на выражение и направление нашей свободы. Зорко вглядывается в нас тот, кто нас любит здесь, на земле. Тысячекратно более зорко вглядываются в нас наши ангелы-хранители, незримые для телесных очей. Сколь же боли еще — «Глядит на нас Око Божие». Все в мире устраивается так, чтобы проявлялась все время наша воля, наша свобода, наша личность. Человек все время ставится в тысячи разнообразных условий и положений в мире, внешних и внутренних. И через всякое обстоятельство внутренней и внешней нашей жизни – Любовь Божия хочет высечь из камня его души искру небесного бытия. Искра эта — это отклик человека на зов благодати. Искра — это отзвук воли человека на промысел, распостертый над ним или над окружающим его. Орлина Зоркий, ангелоподобный взгляд апостола, являет высшую пневматологическую действительность мира о которой так слабо и несовершенно знают люди в мире, оставаясь обычно лишь в плотской или душевной, психологической плоскости. Психофизический мир имеет тоже свой мир утонченности и своеобразной духовности, ложной, конечно, из которой вырастают все заблуждения мира. Истинное духовичество – Прозорливость есть прямое следствие очищенности сердца человеческого и соединения его с Духом Истины. Это духовичество, видящее и провидящее реальность вечного мира, дается Господом на земле людям только ради спасения их и других душ и вверяется только тем, которые узнаны и призваны быть истинными спутниками и соработниками промысла Божьего в мире, сынами, знающими волю Отца. У апостолов дар этот был развит в высокой степени. Они не только поклонялись Богу в Духе и Истине, но и видели весь мир и человечество в Духе и Истине. Психическая зазубренность и сложность человечества – Не имело для апостолов значения. Апостол умел быть не от лицемерия, конечно, и не для земной корысти, как это делают люди века сего, но по любви к каждой душе с Эллином, как Эллин, с Иудеем, как Иудей. Со слабыми был он как слабый, сильными как сильный, чтобы открыть истину всем и спасти всякого истине открывшегося. Душа апостола, освобожденная от житейских, бытовых, расовых, национальных и психологических ограниченностей и подчинения времени с его провинциальным разделением людей, могла идти всюду, оставаясь всегда свободной во Христе. Эта душа нового человечества, умершая не только для греха, но и для его естественных следствий, Для рубцов греха. Душа, плывущая уже в безбрежном океане жизни божественной, видела, конечно, малейший признак обращенности к Христу другого человека. Так остановился быстрый взгляд апостола на одном из малых сих на хромом человеке города Листры, где апостол проповедовал и в самую минуту проповеди. Из этого мы видим, что апостол не только говорил, он умел и слушать духом всех тех, кому говорил. Эта примечательная черта, редкая в проповедниках религиозной истины, показывает нам дух истинной проповеди. Так редко встречается в мире эта черта, несмотря на обилие проповедников, именно от того, что говорящие не слушают, в это же самое время, а если и слушают, то не слышат по-настоящему тех, кому говорят. Слышать духом других людей во время своего слова есть дар, сопровождающий служение истинного проповедничества. Это есть дар обращения отдельно и лично к каждому, даже в то время, когда пред проповедником тысячи слушающих. Действие Духа Божия в мире универсально, и оно одновременно неповторимо лично в отношении каждого. Таково само божественное содержание Евангелия, в отличие от остальных книг мира. Таким же бывает слово истинных проповедников. В меру своего приятия огня Духа они видят, что надо человеку. Хромого в листре Надо было напоить водою не только духовного, но и телесного исцеления. Апостол это сейчас же заметил и увидел, что хромой человек имеет веру для получения исцеления, то есть что он не только способен психологически поверить в возможность своего исцеления, но и пневматологически зрел для этого исцеления, что исцеление не повредит ему, его спасению, даже поможет ближе подойти к Богу, что оно будет благословением и для Него, и для других людей. Апостол все это мгновенно заметил, безошибочно, вот она, огненность апостольская, определил своим духом. То, что другие, нечеткие и слепые духом прозевают, апостол, истинный строитель тайн Божиих, сейчас же заметил. И воспользовался немедленно, Со всею горячностью своей любви к Богу и человеку. Взглянул, заметил, И сейчас же, громким, горячим от сердца идущим голосом, сказал, «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, Стань на ноги свои прямо!» И он тотчас Все подлинное тотчас происходит вне времени человеческого. Вскочил и стал ходить.